Глава 23. Вдоль реки. Другая страна, пещера, лагерь гоблинов, Семь километров от стоянки Алекса. На границе, рядом с лагерем гоблинов, в которое Алекс так и не рискнул забраться, жизнь била ключом. Сотни недомерков скопились на входе, а новые твари все подходили и подходили. Прибывшие не сидели на месте. Они оживленно бродили, урчали и почесывались. Их было так много, что свободного места почти не оставалось. Монстры забили проход и часть пещеры. Гоблины сюда пожаловали явно не для того, чтобы отправиться в очередное патрулирование на поимку залетного старателя. Сегодня у них другая задача. На их скучных мордах читалось возбуждение и необычное оживление. Казалось даже, что они чему-то радуются. Основная часть толпы — стандартные нюхачи первого уровня, те самые твари, так досаждавшие Алексу. Но среди них встречались более крупные и опасные существа, ростом почти с человека, но значительно мощнее. Не мясистые качки, а поджарые, сильные, жилистые охотники. Именно такое впечатление они производили — скорость и сила. В отличие от младших братьев, их морды, а скорее лица — имели более осмысленное выражение. Уровень заменил им эволюцию. Обычное дело для полуразумных тварей. Получив повышение, они стали не только сильнее, но и умнее. Интеллект шел в нагрузку к остальным способностям, делая их более серьезными противниками. Будь здесь Алекс, он бы сразу предположил, что у этих представителей гоблинского племени есть навыки, в отличие от мелких задохликов, вооруженных лишь длинными когтями, и возможностью впасть в неконтролируемое бешенство. Это именно то, что он боялся встретить — гоблины второго уровня. Причина сбора Орды была ясна с первого взгляда. Недалеко от прохода вырос из сине-черный столб диаметром 3 метра. Поверхность столба матовая с маслянистым оттенком. Любой старатель увидит в нем сходство с порталом на другую сторону. Гоблинов же такие тонкости не интересовали. Но очевидно, что каждый из них знал, что делать. Столб вибрировал, издавая низкий вибрирующий гул, который разносился по пещере, отражаясь от стен и достигая отдаленных уголков подземного царства. Именно он и собрал монстров, Именно он и возбуждал, и не давал покоя даже умным и мощным гоблинам второго уровня. Никто из них не мог сопротивляться его зову. Только старшее поколение, еще более опасные твари, не явилось на приглашение. Сегодня не их очередь. В этот момент ничего не подозревающий Алекс спал. Гул загадочного столба не мог пробиться через расстояние и шум водопада. «Будь охотник ближе, то непременно бы услышал вибрацию». Когда толпа достигла критической массы, окончательно заполонив весь проход и часть пещеры снаружи, твари начали двигаться к столбу. Потоком, один за другим, они подходили к матовой вибрирующей поверхности и без колебаний проходили через нее. Исчезнув внутри, монстры более не появлялись. Но было видно, что портал, а это был именно он, Работает нестабильно. По его поверхности время от времени пробегала крупная рябь, и очередной гоблин просто не мог войти внутрь. Но каждый раз после секундной задержки вибрация на мгновение усиливалась, издавая резкий неприятный визг, и работа портала возобновлялась. Видимо, ни у одного Алекса были проблемы с телепортацией отсюда. В этот же момент в лесу на поверхности, расположенном очень далеко от пещеры, вибрировал уже другой и сине-черный портал. Расположенный между двумя гигантскими деревьями, он не издавал никаких резких звуков, и перебоев в его работе не наблюдалось. Лес располагался в предгорье, которое считалось самым опасным сектором, известным человечеству. Слишком много высокоуровневых тварей тут обитало, поэтому люди несли здесь самые большие потери. Только богатая добыча и возможность быстро набрать уровень компенсировали опасность. Ну а некоторым старателям просто некуда было деваться. «В какое место ты попадешь на другой стране, там ты и добываешь пыльцу». Время было позднее. Выходящие из столба гоблины деловито и уверенно разбегались небольшими группами по 5-10 особей, словно зная, куда идти и что делать. В другой ситуации они бы не вели себя так нагло на чужой земле. Ими управлял территориальный императив. Они привыкли защищать свои владения, отпугивая других монстров, поэтому и сами не стремились нарушать границы и забираться к конкурентам. Но в этом лесу с гигантскими деревьями высотой в 200, а то и все 300 метров, осталось немного тварей. Люди активно охотились на чудовищ, населяющих чаще и холмы предгорья, поэтому у тварей, попавших сюда, не было шанса на долгую и спокойную жизнь. Наоборот, тут шла постоянная непрерывная война, в которой лишь иногда возникало затишье, когда у одной из сторон заканчивались солдаты. Обычно проигрывали монстры. Более предприимчивые и активные старатели вырезали пришлых тварей, лишь иногда отступая, когда встречались с новым неизвестным видом. Но у этого мира свои правила. Другая сторона не терпит пустоты, поэтому одни монстры сменялись другими». За одной волной шла другая, и война никогда по-настоящему не прекращалась. Людям, впрочем, давно был известен этот закон. Знали они и про порталы. Не знали только, откуда идет постоянный приток новых тварей. Хотя догадаться было несложно. Другая страна была настолько огромной, что чего-чего, а монстров хватало на всех. Часто очередные гости плохо подходили под ту среду обитания, куда их забрасывало и они пытались приспосабливаться. Это наводило на справедливое подозрение, что монстры приходят сюда не по своей воле и не с целью переселения на новое место. Иначе они бы выбрали себе что-то более подходящее. Напротив, их задача — прогнать людей. В любом случае, для старателей, с точки зрения добычи пыльцы, постоянный приток тварей был благом. Ресурсы не кончались, наоборот, казались бесконечными. Уничтожил одну партию монстров, на ее место пришла другая. Это тебе неископаемые, которые могут неожиданно закончиться. Проблемы возникали только когда на место слабых монстров приходили более сильные. И чем быстрее люди зачищали территорию, чем проще для них был соперник, тем более сильных тварей они привлекали на замену. Менялось либо количество, либо качество. Но и старатели не сидели на месте, они становились сильнее и пока поспевали за прогрессом монстров. Однако новички испытывали большие трудности. Слабых нулевых существ становилось все меньше и меньше, а самые удобные для старателей с нулевым уровнем монстры — теневые коровы — вообще стали дефицитом. Впору было заносить их в Красную книгу, но зоозащитники как-то не прижились на другой стороне поэтому коров продолжали нещадно истреблять впрочем ветеранам запрещалось на них охотиться конечно контролировать это было затруднительно как заядлые браконьеры они тайком отлавливали и убивали беззащитных монстров ради легкой хотя и скудной добычи в этот раз жителям ближайшего лагеря скорее повезло рядовые гоблины все таки не были элитой другой страны для своего уровня они были слабоваты И против хорошо подготовленной группы мало что могли сделать. А более мощных представителей их вида было откровенно мало, чтобы создать проблемы ближайшему большому поселению. Постепенно все гоблины перебрались на новое место и разбежались в разные стороны. Толпа рассосалась, портал и стаял. В лесу и в пещере вновь установилась тишина. Другая сторона. Пещера. Алекс. Алекс шагал вдоль реки уже неделю. Шесть дней, если быть точным. Часть его страхов, вызванных монстром-гигантом из озера, рядом с водопадом, оказались напрасными. На пути он встречал только прозрачных полипов первого уровня и личных угрей. Пещера, к счастью, больше не радовала разнообразием. Никаких тебе желейных воинов или полипных маток. Но Алекс совершенно не огорчался по этому поводу. Одной битвы с тварью второго уровня хватило, чтобы трезво оценить свои текущие силы. Что если полипные войны будут размером с танк? Или их плевки приобретут новые свойства? Например, плюнет такая страхолюдина и парализует на несколько минут. Нет уж, лучше Алекс будет мелких и слабых полипов бить и обижать. Однако сбор пыльцы замедлился. За все это время Алекс набрал всего 2 грамма. Такие мелкие твари тормозили трансформацию аспектов, зато барьер со сканером развивались. В какой-то момент Алекс решил продолжить тренировку насоса, раз пыльцы все равно мало. Теперь он собирал энергетический порошок с половины монстров, а остальные твари шли на прокачку умения. Как и раньше, во время отдыха охотник тренировал барьер, сидя перед каким-нибудь одиноким недобитком, который безрезультатно, но очень настойчиво атаковал его раз за разом. Однажды он так увлекся, что дождался момента, когда у Полипа закончится слюни, или чем он там в него стрелял, и засранец пойдет в рукопашную. Выглядело это забавно. Тонкий блин не мог пробить его барьер, но пытался на него забраться, как преданная собака. Алекс, впрочем, не стал его приручать, а просто добил бедолагу. Благодаря массе слабых врагов развитие шло непрерывно. Чтобы отвлечься от однообразной охоты, Алекс периодически ставил эксперименты. Он бросал монстриков в воду. Оказалось, что они умеют плавать и быстро возвращались. Попробовал поджечь одного из них, потратив немного ценной бумаги. Монстр бурно реагировал, но плеваться не перестал и не убегал от огня, а мужественно терпел. Одного мелкого гаденыша даже завалил камнями, чтобы проверить, сможет ли он выбраться. Оказалось, не смог. Пришлось откапывать и добивать. В общем, развлекался как мог, но ничего полезного не узнал. Выяснил только, что у полипов и речных обитателей есть какая-то договоренность, и друг на друга они не реагировали. Или реагировали, но не так остро, как, например, полипы на ползунов. Просто расходились в разные стороны, и все. Видимо, привыкли друг к другу. А жаль. Алекс уже строил грандиозные планы, как под защитой ручных полипов форсируют реку, отгоняя прочь речных монстров. За шесть дней местность не изменилась. Исполинская река не баловала разнообразием, оставаясь все такой же темной и таинственной, а главное — непонятной. Он так и не увидел противоположный берег, хотя теоретически в темноте человек должен видеть свет на большом расстоянии. Но то ли другой берег был очень далеко, то ли там не рос светящийся мох, И то, и другое было знаком, что лучше держаться на этой стороне. Иногда он чувствовал сканером речных существ, проплывающих рядом, но на берег они не вылезали. Что это были за твари, Алекс не знал и не пытался ни выяснить это, ни поохотиться на них, чтобы не спровоцировать какое-нибудь гигантское чудовище. Рыбачил тоже минимум, поймал угря и на берег. Поначалу спать на берегу охотник опасался. Каждый день он успевал зачистить от двух до трех километров пути и после охоты возвращался к разлому для ночевки. Но дорога занимала слишком много времени, и рано или поздно ему придется перенести временную базу из расщелины на берег и начать спать у воды. Собственно, тянуть дальше Алекс не мог. На шестой день он потратил несколько часов только на пешую прогулку по зачищенной территории туда и обратно. Спасало усиление тела. Благодаря ему мышцы не уставали, но так дальше продолжаться не могло. Под конец шестого дня он решил в очередной раз проверить интерфейс. Тем более посмотреть было на что. За это время просто и буднично еще два умения прошли усиление. Пару дней назад сканер и сегодня насос. Оба пересекли планку в 85%. Уровень – нулевой. Энергия – 35 из 35 единиц. Трансформация – тело – 66,3%. Структура – 77,1%. Мозг – 66,2%. Сигнатуры – простые. Ходок – 15%. Обычные – ночной фильтр, максимальная. Общее усиление тела, звездочка, 60%. Редкий, пространственный барьер, звездочка, 84%. Сканер пространства, две звездочки, 88%. Насос, две звездочки, 85%. Ножницы пространства, звездочка, 75%. Таланты, касание смерти, чувство пространства. Выросла дальность сканера. Теперь в режиме локатора Алекс мог определить уровень и название твари на расстоянии до 80 метров. Он подозревал, практически был уверен, что объемное сканирование тоже может работать в этом диапазоне. Но Куцева энергетического резерва хватало только на 20 метров. «Ну ничего», — прошептал он, — «наберу уровень и проверю». А вот нас Олс порадовал, хотя сначала Алекс подумал, что не получил никакого усиления, потому что скорость заполнения резерва осталась прежней. Однако спустя пару часов и сотни попыток старатель случайно разгадал секрет умения. Оказалось, что теперь он может извлекать энергию не только из окружающего пространства, но и напрямую из пыльцы. Правда, для осознания возможностей навыка Алексу понадобилось время и расчеты. В одном грамме пыльцы содержится примерно 12 тысяч единиц энергии. Но в походных условиях, если он просто рассыплет ее рядом с собой или приготовит раствор, то извлечет только малую долю. Насос не слишком увеличивал КПД и извлекал не более 10%, то есть 1200 единиц из одного грамма. Зато делал это очень быстро, всего за 15 секунд, а не за 2,5 минуты. Новый режим насоса делал Алекса значительно сильнее. Но только потенциально, пока есть пыльца. Он хозяин положения, а потом — бедный родственник. Жаль, что в обычном бою он не мог воспользоваться столь полезной возможностью. Слишком быстро навык сжирал дефицитный порошок. Обнаружился и минус. Насос больше не развивался, даже когда Алекс тянул энергию столько что убитых монстров. Поначалу он сильно расстроился, хотя понимал, что найдет способ дальнейшего развития навыка. Так и получилось. Выяснилось, что умение растет только при извлечении энергии напрямую из пыльцы. С силой приходят и препятствия. «Логично, было бы слишком жирно получать одни плюсы», — пробормотал старатель. «Чем сильнее умение, тем сложнее его развивать. Но лучше один насос, чем десяток ночных фильтров». И он был прав. Для старателя сложность в развитии умения означает его силу, а не слабость. Чем сложнее и медленнее развивается способность, тем сложнее, а значит и мощнее ее энергетическая матрица. К сожалению, прямо сейчас Алекс не готов тратить пыльцу на тренировку способности. Слишком мало ее у Полипов. Он вновь вспомнил о ползунах и вздохнул. «Какие же замечательные были противники! Разве что молоко не давали!» Чтобы не ночевать совсем без защиты, Алекс решил сделать убежище. Для этого он несколько часов таскал в луны, щедро рассыпанные по берегу. Общее усиление тела на полной мощности позволяло справиться с задачей, но все равно пришлось попотеть. Из камней охотник построил себе мини-крепость, точнее, обычную насыпь высотой в полтора метра. Если нападут полипы, то укрепление не спасет. Уродцы и по стенам умеют ползать зато сооружение укроет от взгляда речных обитателей. Главное, чтобы из воды не вылез какой-нибудь гигантский осьминок, Тогда останется только схватить камень побольше и надеяться, что гадина с зубы все себе пообломает, пока жевать его будет. Поскольку Алекс не знал, что случится, если он пробудет в одном месте слишком долго, до сих пор он постоянно двигался. Он решил понаблюдать за рекой, прежде чем заснуть. В течение в трех часов он вглядывался в спокойные темные воды. Постепенно он расслабился и стал вспоминать свое путешествие по пещере. За почти полтора месяца Алекс привык к своей Робинзонаде. Пока все шло по плану, но его не отпускала загадка. Как он сюда попал? Точнее, что его сюда привело? Он чувствовал, что если пройдет весь путь до конца, то найдет ответ на этот вопрос. Что-то же его позвало, и он должен узнать, что именно. С этими мыслями охотник и уснул. «Пора сдавать. Алекс потянулся и зевнул. Ночевка прошла нормально. Его снова никто не съел. А значит, хватит лентяйничать. Нужно идти на работу, точнее, охоту. Никаких изменений в планах на сегодня не было. Разве что он хотел побыстрее получить усиление барьера. К вечеру вчерашнего дня прогресс умения замер на отметке 84%. Если постараться, то полипы могут добить умения до очередного усиления. Через два часа Алекс любовался записью в интерфейсе. Сигнатуры. Пространственный барьер. Две звездочки. 85%. Второе усиление барьера принесло качественные изменения. Щит стал подвижным. Если до этого Алекс мог только создавать, подпитывать и растягивать барьер, то теперь он научился смещать его, отодвигать от тела и менять форму. Казалось, что мобильность умения — это просто новое свойство матрицы, но, немного поигравшись с навыком, Алекс понял, что он по-другому ощущает защитный экран как будто энергетическая матрица настолько интегрировалась в его нервную систему, что мозг начал воспринимать нюансы барьера как продолжение собственного тела. «Значит, между матрицей барьера и управляющей системой образовались новые связи», — задумчиво произнес старатель. «Единственное, чего он еще не смог, — это сжать защиту, точнее, уплотнить ее. Экран только растягивался, но не спрессовывался». Из-за этого «Барьер» мог остановить в лучшем случае удар средней силы. Тем не менее, Алекс считал, что ему повезло. Многие или старатели могут похвастаться, что их защита, которая на минуточку есть далеко не у всех, может сдержать атаку монстра на один уровень выше. Пусть всего один удар, но и это неплохо. И это при сравнительно малых затратах. А полипы так вообще не могли пробить пространственный щит. Алекс потратил два часа на тренировку умения и отправился дальше охотиться на прозрачных монстриков, которые, казалось, никогда не закончатся. Еще в начале пути он подумал, что может лучше просто пробежать по берегу мимо всех тварей. Если двигаться достаточно быстро, то враги его не догонят. Но от этого шага его остановила неизвестность. Если он наткнется на сильного врага, то его зажмут с двух сторон. Вторая причина — Алекс уничтожал Полипов сотнями, И если так пойдет и дальше, то через несколько недель новый уровень будет в кармане». «Не надо зазнаваться. Спокойное, планомерное развитие — залог успеха», — думал он. Полтора десятка полипов равнялись одному ползуну. «Разве это мало? Скорее нужно пожелать, чтобы прозрачные засранцы не закончились слишком рано, пока он не наберет уровень. Мало ли, какой соперник ждет его впереди». До сих пор Алексу везло, в том смысле, что он в одиночку справлялся со всеми встреченными врагами. Но если он наткнется хотя бы на одного непреодолимого монстра, то ему придется вернуться в пещеру, если, конечно, он сможет пережить эту встречу. К концу следующего дня его опасения воплотились в жизнь. «Вот и закончилась легкая прогулка», — прошептал себе под нос Алекс, разглядывая открывшийся пейзаж. Привычный узкий берег обрывался а сразу за ним начинался широкий каменный пляж. На подходе к новой местности куски мха редели с каждым шагом, пока полностью не исчезли. Охотник задумчиво смотрел вперед. Даже в пещере на километровой глубине встречались отдельные светящиеся точки, благодаря которым ночной фильтр хоть как-то работал. А здесь ничего, только непроглядный мрак, как на потолке или рядом с подземным озером, внизу у водопада липы пропали. Последнюю партию он уничтожил 200 метров назад. Со сменой владений должны поменяться и хозяева. Охотник напрягся. А вдруг впереди и правда земля гигантов. Но уйти, не проверив свои догадки, он не мог. «Тут явно кто-то должен жить», — думал Алекс, выставив перед собой копье. Подозрительное место. Соблюдая величайшую осторожность и готовый рвануть назад, Охотник добрался до угла, где стена, вдоль которой он так долго путешествовал, резко сворачивала. Пляж начинался сразу за ней. Алекс выглянул из-за поворота, но ни черта не увидел. Впереди не было даже пятнышка света. Охотник вздрогнул и поежился. Оказалось, что помимо темноты здесь было холодно. Не северный полюс, но температура чуть выше точки замерзания. Он заметил, что вода рядом с берегом не замерзла. «Да уж, темнота и холод. Как будто одной темноты мало». Алекс не боялся мороза. Его снаряжение обеспечивало комфорт в большом диапазоне температур. Он мог легко спать в снегу или путешествовать по пустыне. Но любая странность кричала об опасности. Другая загадка — сама граница холода. Стоило ему перейти невидимую линию, и он словно попал из лета в зиму. «Вот здесь, на берегу, комфортные условия, а в пяти метрах дальше, температура чуть выше нуля. Непонятно». Сделав шаг назад, Алекс долго всматривался в темноту, стараясь выхватить локатором какое-нибудь живое существо, но ничего не находил. Особенно тщательно он осмотрел потолок пещеры. В этом месте сканер добивал до него, хотя дальше свод снова уходил наверх и прятался во тьме. «Эй, кто в теремочке живет? Выходи!» Прокричал парень, но никто ему не ответил. И он недовольно пробурчал. «Смотри-ка, какие негостеприимные!» «Ладно, сам проверю». Достав зажигалку, но не воспламеняя ее, Алекс пошел вперед. Через сто метров под ногами захрустела налить «Черт, не подскользнуться бы!» Пронеслось в голове. Еще через сто метров стало темно даже для его ночного фильтра. Свет от берега сюда не добивал. «Алекс поежился!» Он вспомнил о пауке, который напал в подобных обстоятельствах. Что делать? Идти назад — значит сдаться. Нужно выманить местных тварей и лучше их почувствовать умением. Если он зажжет огонь, то может их отпугнуть. Или наоборот — привлечь. Алекс решил пройти еще немного. 10 метров. Двадцать. Зрение и слух напряжены до предела, но пока никаких признаков врага. Еще шаг. В этот момент в груди возникает ощущение опасности. Сработал режим обнаружения. Кто-то приближается.